Адоевский как мультипотенциал Князя Владимира Адоевского друзья при жизни называли «Ваша алхимика, музыка, философско-фантастическое сиятельство». Сегодня такого человека назвали бы одним коротким словом — мультипотенциал. Сегодня Адоевский известен как автор двух популярных текстов — Первый — это сказка «Городок в табакерке» про мальчика Мишу, который спустился в отцовскую табакерку и на ее примере узнал, как устроено государство, мир и вселенная. Второй знаменитый текст Адоевский написал под псевдонимом Маланья Кирикиевич Пуф. Это книга лекций по кухонному искусству. Сегодня про князя сказали бы, что он фуди, то есть человек, для которого еда — это нечто большее, чем просто калории. Диапазон от литературы до кулинарии делает Адоевского одним из самых интересных и масштабных людей своего поколения. Давайте присмотримся к этому человеку, присмотримся буквально. На акварельном портрете художника Покровского Адоевский изображен со всем, что он любит. Он сидит на стуле рядом с открытой фортепианной клавиатурой, на его коленях кот, а у плеча попугай. Кота зовут Мур в честь гофмановского кота. Это не просто омаш к любимому писателю, но и к любимой теме — мистики. Во-первых, давайте вспомним, чем был портрет пару веков назад. Сегодня, когда мы можем сделать десяток селфи за минуту, портрет перестал быть таким важным. Раньше для создания портрета нужно было пригласить художника, надеть все лучшее и взять в кадр все любимое. Адуевский так и поступил. Он садится у музыкального инструмента, на колени кладет кота, а у плеча сажает попугая. Последнее означает, что князь, хоть и из обедневшего рода, но может позволить себе дорогую безделицу. Сегодня он бы сидел, наверное, с аксессуаром от Баленсиага. Но попугай больше простого аксессуара. Он намекает зрителю, что его хозяин — медиум. Ведь попугай — это существо, которое говорит словами хозяина. Значит, его хозяин тоже в каком-то смысле попугай. Он как медиум повторяет слова за душами мертвых. Войдя в кабинет Адоевского, можно было увидеть человеческий скелет и череп. Князь поддерживал образ алхимика и любил такую эффектность. Я сам наивно пытался найти алхимические сочинения Адоевского, но не смог отыскать ни одной страницы. Неужели он не оставил никакого сочинения на эту тему? Повсюду ведь пишут, что он увлекался алхимией. Где же его алхимическая книга? Но на самом деле эта книга все время была перед моими глазами. Та самая книга рецептов, изданная под именем профессора Пуфа. Это она. Если хочешь понять эти рецепты, то нужно уметь перевести их с языка продуктов на язык смыслов. Приведу пример. Несколько лет назад я побывал на выставке младших Брейгелей в подмосковном Новом Иерусалиме. Среди прочих там выставлялась работа «Аллегория вкуса» Яна Брейгеля-младшего Бархатного. Это большая картина, наполненная множеством деталей. В центральной ее части изображена женщина, хозяйка дома и сатир. Так автор сразу дает нам понять, что изображенная сцена — это аллегория. Поэтому... Все изображенные детали здесь нужно понимать иносказательно. Например, в правой части картины можно увидеть мертвого павлина. Это аллегория церкви. То, что павлин мертв, означает, что героиня в церковь не ходит. Рядом можно увидеть отставленную корзину с виноградом. Это тоже очень важный символ, ведь из винограда получается вино, которое используется на причастиях в церкви. Вино означает душу, оставившую тело винограда. Кроме того, не случайно слова «спирт» и «спирит» однокоренные — дух и алкоголь. Но виноград на картине не тронут. Значит, женщина не ходит на причастие, не исповедуется в грехах. Если присматриваться далее, то можно увидеть, что в одной руке хозяйка держит бокал, другая опущена в тарелку с устрицами. Они в общей европейской традиции натюрморта считались символом плотских удовольствий, ведь устрица даже визуально напоминает важную часть женской анатомии. Что ж, резюмируем. Перед нами женщина, которая предается разврату, не ходит на исповедь и вообще в церковь. И все эти смыслы зашифрованы в картине «Через еду». Если вы сомневаетесь в том, что еда имеет символическое значение, посадите рядом мясоеда и вегетарианца и наблюдайте за великой схваткой. Как они будут кричать и, возможно, драться? Не только церковный пост имеет символическое значение, а любое питание вообще. Это не просто калории, белки, жиры и углеводы, а высказывание, составленное из определенных продуктов. Или даже их отсутствие, например, свинины у мусульман или иудеев. Князь Адоевский писал свои рецепты, используя продукты как слова в предложении. Поэтому его рецепты такие странные и сложные. Самый простой рецепт, который мне запомнился, это рецепт пирожков с говяжьим фаршем из 38-й лекции. Особенно нравится предложение класть в каждый пирог кусочек с орех крепкого бульона сухого, как он есть». Так я узнал, что сухие бульонные кубики — это давнее изобретение. Как можно трактовать этот рецепт? Например, так. Важно собрать суть в сухом остатке. Так делают все великие писатели. Автор должен создать концентрированный рассказ, а читатель заполнит его своей водой, слезами и догадками. Действительно, любая хорошая книга — это бульонный кубик, который растворяется в своих читателях. У Адоевского в лекциях о кулинарии есть не только философские, но даже остро-социальные высказывания. Например, однажды он пишет письмо самому себе, выдумав для этого нового магистра кулинарии Кнуфа. В письме он спрашивает «Скажите-ка лучше, как накормить того, кому нечего есть? Скажите-ка, от чего бывает много-много людей, которым нечего есть? Что уделит ваша богатая наука на долю бедняка, который имеет для своей пищи мекину?» «Научите, как сделать консоме, сальми, пудинг или ростбиф из микины и воды». Конечно, ответить тут нечего, потому что никакая алхимия не может превратить воду и микину в концаме. Таким образом, кулинарные лекции князя Адоевского — это универсальное высказывание обо всем: о политике, философии, религии и, конечно, о кулинарии. Ведь это прежде всего рецепты, которые можно приготовить. Кстати, эта кулинарно-писательская традиция не прервалась и до сих пор представлена в современной русской литературе. Например, в социальных сетях писательницы Татьяны Толстой, где она делится рецептами блюд или устраивает дискуссию о том, нужно ли мыть мясо перед готовкой. Но Адоевский не первый человек в истории, который писал о еде подобным образом. Его великий предшественник — французский писатель и кулинар Жан-Антель Брие Саварен, автор «Физиологии вкуса». И это невероятная книга. Прочтите только вступление, и вы почувствуете, что текст тоже может быть вкусным. Книга начинается с блестящих афоризмов автора. Например, Изобретение нового блюда приносит роду человеческому больше счастья, чем открытие новой звезды. Или те, кто объедается и упивается, не умеют ни есть, ни пить. Брия Саварен рассматривает питание как физиолог, философ и историк, рассказывая истории о своих знакомых или о легендарных гурманах. После такой книги, даже намазывая масло на бутерброд, вы будете делать это с чувством исторической преемственности. Во времена Адоевского и Бриеса Варена вся еда в нашем сегодняшнем понимании была натуральной, никакой вредной химии. С одной стороны это так, с другой — голод, как я уже говорил, был реальной проблемой. Саму историю человечества князь называл описанием битв, разбоев и переселений, происходящих от голода. Ему, конечно, очень хотелось узнать, что произойдет в будущем, как будет выглядеть мир и что там будут есть. Он бы, наверное, сильно удивился, узнав, что в будущем будут есть мух. Так в одной из лекций Адоевский пишет. Я поручил моему кухмистеру произвести зоологические и орнитологические изыскания для точнейшего определения породы и отличий этих замечательных птиц. Ученые обгновенно занимаются исследованиями пород ястребов, орлов, калибри, жуков, мух, мошек. И к чему это? Годны ли они на Жаркое? Да, князь, они годны. Так, на выставке «Иннафуд» глава Минпромторга Российской Федерации Денис Мантуров выразил мнение, что в стране нужно развивать производство альтернативного мяса. В частности, было предложено привыкать к использованию в продуктах мяса личинок мухи, черной львинки. Далее цитата. «Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам, здесь присутствующим, и черная львинка может зайти. Но нужно постараться». Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется и к такому тоже». Конец цитаты. Адоевский первый русский футурист. Только представьте, современник Пушкина заглянул аж в 4338 год. Его неоконченный утопический роман называется «4338 год. Петербургские письма». Действие, как можно догадаться, происходит в Санкт-Петербурге в указанное время, за год до того, как с Землей столкнется комета. В этом романе Санкт-Петербург почти как у Стивена Кинга находится под огромным куполом. Но только купол этот не зловещий и невидимый, а полезный и стеклянный. Вообще стеклянного в тексте очень много. Кстати, само стекло долгое время считалось материалом будущего, Так и у Маяковского в пьесе клуб главный герой Присыпкин обнаруживает себя в стеклянном мире будущего и жалуется. Да какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить. Все кнопки, а проклятое стекло обламываются. Герой Адоевского даже носит стеклянную япанчу. Он останавливается в гостинице для летающих, куда прибыл на гальваностате. И вот, входя в зал, он забрасывает япончу из эластичного стекла, поправляя свое полукафтанье из тонкого паутиного сукна. Герой просит у трактирщика. «Дайте мне хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции, порцию сгущенного азота Allure d'Orange, ананасные эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом». Кстати, только умоляю вас, не пейте никогда сгущенный азот. При всей наивности некоторых пассажей Адоевского ему удалось предсказать то, что в будущем уже наступило, то, чем мы уже пользуемся. Вот цитата. «Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депишей. Из-за этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек. Переписка заменится электрическим разговором. Проживут еще романы, и то недолго. Их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. По сути, Адоевский смог предсказать. Подкасты, твиттер и социальные сети, электронные книги, мессенджеры — согласитесь, уже немало. Адоевский заглядывал и за пределы нашей планеты. Цитата: Нашли способ сообщения с Луною. Она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения». населения. Конец цитаты. То есть Луна рассматривается как своеобразный дачный подвал, где хранятся консервы на зиму. Во времена Адоевского на планете было чуть больше миллиарда человек, в настоящее время уже 8 миллиардов. Действительно, огромное число, требующее огромных ресурсов. Поэтому слова про Луну могут оказаться не такой уж и фантастикой. Представим, что у князя появилась бы возможность на минуту заглянуть в нашу с вами квартиру. Практически в любом жилище его сегодня поразили бы две вещи. Обе для его времени фантастические. Это холодильник и интернет. Холодильник потряс бы его возможностью сохранения продуктов. Это сегодня никого не удивитель дом в летнее время, а раньше это было бы настоящим чудом. Интернет поразил бы Адоевского еще больше. Это ведь фактически то, за что Фауст продал Мефистофилю душу. Кстати, самого Адоевского друзья называли русским Фаустом. Знание для него было высшей ценностью. Если бы князю сказали, что наступит время, когда любой человек в любой момент времени может иметь доступ к любой информации, и для этого не нужно продавать душу, нужно просто позвонить провайдеру и выбрать тариф. Поэтому с точки зрения Владимира Адоевского мы с вами самые счастливые люди на свете. Надеюсь, вы чувствуете себя такими. Думаю, у многих из нас есть кое-что общее с Адоевским. Скорее всего, у вас в жизни был случай, когда вы заходили в интернет, начинали читать рецепт заварного крема, а через полчаса обнаруживали себя в статье о политическом устройстве Индии или о принципах работы адронного коллайдера. Адоевский словно видел во всех знаниях гиперсылки: То, как знание о еде сплетается со знанием о химии, музыке, религии, о самом человеке. Если бы Адоевский на машине времени переместился из 19 века в наши дни, то первым делом открыл бы интернет и начал искать рецепты. Он с удивлением узнал бы, что мы не пьем здесь сгущенный азот, а едим фастфуд. Попробовав нашу еду, захотел бы придать ей алхимический смысл. Кстати, вы, например, знали, что у наггетсов из Макдональдса есть четыре формы. Это ботинок, колокольчик, мячик и бабочка. Адоевский, я уверен, обязательно бы увидел в этом алхимические знаки. Я думаю, он был бы счастлив знать, что я сейчас о нем говорю, а вы слушаете. И то, что мы знаем его хотя бы по сказке «Городок в табакерке». Скорее всего, вы читали ее в детстве или вас водили на одноименный спектакль. У Адоевского вообще много сказок, но среди них есть такая, которую вы никогда не забудете, если прочтете. Только скажу сразу, не читайте ее на ночь. И лучше не читайте детям. Это жуть. Не случайно Владимир Сорокин включил ее в сборник «Русский жестокий рассказ». Рассказ Адоевского «Игоша» пугал меня еще в школе и сейчас, комментирует Сорокин. Да, сказка эта называется «Игоша». Ее герой узнает от няни про мальчика, крестьянского сына, который родился без ручек, без ножек, в чем душа, не успели за попом сходить, как он и дух испустил, до обеда не дожил. И вот этот мальчик, Игоша, начинает являться главному герою и устраивать всякие пакости. Разбрасывает игрушки, разбивает нянюшкин чайник, требует варежки и сапожки. Никто, конечно, не верит, что во всех проступках виноват не герой, а некий Егоша. Поэтому героя наказывают за шалости, а Игоша, явившись в очередной раз, не понимает, на что мальчик обижен. Ведь он, наоборот, должен быть благодарен. «Я тебе и игрушки ломаю, и нянюшкины чайники бью, и в угол не пускаю, и веревки развязываю». Не найдя благодарности, Игоша просто исчезает. Автор заканчивает сказку рассуждением о том, как память постепенно отдалила от него воспоминания о таинственной и пугающей встрече с Игошей. В этот момент хочется воскликнуть, что это вообще было. Но когда шок от прочитанного проходит, начинаешь понимать, что сказка гениальна именно своей абсурдностью, жутью и открытым финалом. Адоевский и здесь оказался впереди своей эпохи. Он был не только алхимиком-футурологом, но и, следуя за Гофманом, предчувствовал литературу будущего и уже начал ее писать. Значит, Адоевский наш современник. Поэтому однажды я решил встретиться с ним лично. Нет, вы не ослышались. Это было зимой 2021 года, когда я, взяв друзей, отправился на встречу с Адоевским. Ведь он был Москвич, жил возле нынешней станции Трубная. Но отправились мы на станцию Ленинский проспект и оттуда пешком на Донское кладбище. По дороге я думал о том, есть ли в Москве что-то, названное в честь Адоевского. Открыл приложение с картой и за пару кликов узнал, что есть это проезд Адоевского на юго-западе. А еще через пару кликов узнал, что проезд назван в честь Александра Ивановича Адоевского, которому наш Владимир Федорович приходился двоюродным братом. И Грибоедов, кстати, тоже. Еще вспомнил, как, зайдя накануне в торговый центр «Авиапарк», увидел там лавку с выпечкой, названную «Профессор Пуф». Я очень обрадовался. Вы ведь помните, что Маланья Кирикиевич Пуф — кулинарный псевдоним Адоевского. Но у меня не было уверенности, что лавка названа так в честь Владимира Федоровича. Однако интернет быстро убедил меня, что лавка связана с ресторацией, которая так и называлась «Адоевский». Увы, сегодня ресторан и лавка закрыты. Видимо, не пережили эпидемию ковида. Последняя запись на странице ресторации во ВКонтакте относится к сентябрю 2017 года. Это публикация рецепта «Ризотто» из шугуровской пшеницы. Так что в Москве нет ничего про Владимира Адоевского. Ни проезда, ни лавки, ни ресторана. Только по-прежнему издается его кулинарная книга и осталась могила на кладбище Донского монастыря. И вот, наконец, мы с друзьями дошли до кладбища. Это был день после сильного снегопада. Мы долго ходили среди сугробов, укрывших могилы. К сожалению, я не знал, где точно находится могила князя. У меня была только фотография из интернета, где было запечатлено его надгробие, а рядом жены Ольги. Надгробия оказались горизонтальные, а значит, после снегопада они засыпаны поэтому увидеть их, проходя мимо, увы, не получалось. По пути нам попадались могилы разных покойных селебрити. Раневской, Теффи, Берии. Но где же Адоевский? Через полчаса отчаянных поисков мы решили обратиться к кому-нибудь из работников кладбища. Я увидел мужчину, который убирал снег лопатой. Значит, он точно не турист. Вряд ли турист придет днем на кладбище с лопатой. Я подошел и заговорил. «Извините за беспокойство. Может быть, вы знаете, где находится могила писателя Владимира Адоевского?» «Писатель?» «Вот, мужчина указал на могилу, которую убирала от снега». «Солженицын?» а, «Спасибо, но нам нужен другой, Адоевский. Это XIX век, современник Пушкина». «А, мужчина запрокинул голову, вспоминая, это из старых. Чаадаева показать?» «Нет, нам не нужен Чаадаев, нужен Адуевский». «Ну, тогда пойдемте смотреть карту», — ответил добрый мужчина. «Спасибо ему, ведь это действительно оказалось верным решением. Теперь я могу сообщить всем, кто, как и я, отправится искать могилу Адуевского. Она находится на месте 4-1. Вы найдете князя там». Вот мы стоим у его могилы. Перед нами два снежных холма. Владимир Адоевский справа, Ольга Адоевская слева. Я пожалел, что забыл перчатки, потому что освобождать надгробие от снега пришлось голыми руками. Через несколько минут они заныли от боли, став красными. Но я не останавливался. Я должен увидеть его имя. И вот, наконец, показалась гранитная плита и надпись на ней. «Князь Владимир Федорович Адоевский». И ниже едва различимые даты жизни. 1804-1869. Мы постояли у могилы, помолчали. Затем я попросил подругу достать телефон. Свой я вынуть не мог, окоченели руки. Я попросил ее: Найди, пожалуйста, на яндекс Яндекс.Музыке Людвиг Ван Бетховен квартет номер 16. Лента Осаи. Это последний квартет Бетховена, о котором Адоевский написал повесть. Через полминуты зазвучала музыка. Мы, стоя на морозе, слушали ее. Мимо по кладбищу шли люди, замечали нас, удивлялись, но относились с пониманием. Эта великая просветленная музыка словно сама все объясняла. Когда она закончилась, я обратился к Адуевскому со словами «Владимир Федорович, приходите в гости». Друзья посмотрели на меня с удивлением и даже испугом, но Адоевский ведь сам вызывал души мертвых. И они приходили к нему. Можете верить, можете нет, но на следующий день я решил узнать, откликнулся ли Адоевский на мое предложение, придет ли он в гости. Я попросил своих друзей-спутников назвать мне два числа — номер полки и книги в моем книжном шкафу. Они назвали числа. Не помню, какие, и не помню, что в итоге это была за книга, но я отлично помню то удивление, которое испытал, когда открыл ее на загаданной странице. Я увидел оборванный корешок. Да, в случайной книге случайная страница была просто вырвана. Я смотрел на оборванный корень, на пустоту и думал, что это все значит, кто рвет книги в моей библиотеке. Игоша? Адоевский? Если это он, то что хочет мне сказать? Или наоборот, он почему-то не хочет, чтобы его беспокоили, но, может быть, он захочет поговорить с вами. Можете обратиться к нему прямо сейчас. Не бойтесь, это называется библиомантия, один из древних способов гадания. Возьмите бумажную версию, например, этой книги, откройте ее на любой странице, И укажите пальцем на случайную строчку. Это и будут те слова, которые прямо сейчас захочет сказать вам Адоевский. Владимир Федорович, вы здесь?